Глава 131. Феромон военной стратегии. Феромон памяти номер 61. Тема «Военная стратегия». Дата выделения. 44-й день года 10 667 Любая военная тактика в первую очередь должна нарушить устойчивость противника. Тогда противник инстинктивно будет пытаться не потерять равновесие и все силы будет прилагать в направлении противоположному удару. В этот момент противника не надо останавливать. Наоборот, пусть его занесет далеко вперед силой собственного веса. В это короткое мгновение противник особенно уязвим. Это время добить его окончательно. Если упустить этот момент и не воспользоваться им, все надо будет начинать сначала, а враг в этот раз будет более бдителен.